Глава 78 восьмая. Имаджин. Рядом с кроватью сидит Пэмми и смотрит на меня, даже не пытаясь скрыть беспокойство. Она спросила, как я себя чувствую, как только вошла, едва ли обратив внимание на Дэна, когда он проходил мимо неё, волоча ноги и бормоча под нас какие-то извинения, которые было не разобрать. Я не знала, что ответить, поэтому ничего не сказала. «У тебя когда-то бывало так, Пэм, что ты не знала, что хочешь что-то, пока это у тебя не отобрали?» В конце концов спрашиваю я. Пэмми тянется ко мне и опускает руку на мою ногу. «Нет, со мной такого не бывало. Я всегда точно знала, чего хочу», — отвечает она с печальной улыбкой. «Но я знаю такого мужчину». «Ричард?» — она кивает. Он не хотел иметь детей или, по крайней мере, не торопился с этим. Они не занимали верхних строчек в списке его приоритетов. Как я предполагаю, он всегда считал, что у него для этого полно времени. Он на самом деле согласился попытаться только ради меня. А когда мы выяснили, что в нашем случае это не так просто, как у здоровых людей нашего возраста, это стало у него навязчивой идеей». Я не знаю, посчитал ли он, что таким образом ставится под вопрос его мужская сила или просто не осознавал, как сильно хочет детей до того, как нам заявили, что их, возможно, у нас не будет. Он начал попытки только ради тебя, потому что ты хотела, а он что хотел? Я и подумать не могла, что слова прозвучат жестоко, но Пэмми морщится. Я не пыталась на него давить, то есть нельзя сказать, что он совсем не хотел детей. Просто не торопился, как я. У меня стали тикать часики, и я стала думать только об этом. Я киваю и откидываюсь на подушки, беспокойно ёрзая. «Почему мне никак не устроиться в этой чёртовой кровати? Мне здесь очень не нравится. Я же лежу в окружении мамочек и хороших младенцев». Меня положили в отдельную палату в самом конце родильного отделения, совершенно точно, чтобы пощадить мои чувства. Но я чувствую себя как прокажённая, не подхожу для того, чтобы находиться рядом с нормальными, хорошими матерями, с теми, кто оберегает и любит своих детей. Как мне объяснить Дэну, что это было неизбежно? Раньше или позже я бы всё равно что-нибудь испортила. У меня это в ДНК. Конечно, лучше, что это случилось сейчас. А если это правда, почему я ощущаю зияющую дыру в том месте, где когда-то было моё сердце? Ты пытаешься сказать, что хотела ребёнка? Спрашивает Пэмми, склоняясь ко мне поближе. Конечно, совершенно нормально чувствовать страх и неуверенность. Может, ты его хотела всё это время, просто не знала об этом? Думаю, что знала. признаюсь я. Я испытываю облегчение от того, что мне есть с кем поговорить. С человеком, отстранённым от сложившейся ситуации, хотя я и осознаю, что Пэмми страшно хочет собственного ребёнка, и мне больно от всего этого. Эгоистка Имаджин всегда думает о том, чего хочет она, что нужно ей. Я убедила себя, что не хочу ребёнка, потому что была уверена, Ребёнок испортит мои отношения с Дэном, и в результате я его возненавижу. «Как твоя мать?» — завершает за меня предложение Пэмми. «Именно поэтому мне и требовалось Пэмми здесь. Она знает, как я росла. Она знает всё про это место и про то, что оно делает с людьми, о том, какую власть оно имеет над жителями. Я просто удивлена, что она сама решила рожать здесь». «Ты, Имаджин совершенно не похожа на свою мать. И я знаю, как ты относишься к Гонту. Но ничего из этого не имеет никакого отношения к тому, какой матерью ты будешь. Это внутри тебя. Не в ДНК, а у тебя в сердце. А если ты расскажешь кому-нибудь, что я сказала нечто такое душещипательное, то тебе придется забронировать в этой больнице еще одну кровать». Я пытаюсь улыбнуться, но у меня ничего не получается. Моё лицо словно забыло, как улыбаются. Спасибо. Хотя я думаю, что больше это не имеет значения. Я почти уверена, что моему браку конец. Пэмми вздыхает. Для такого умного человека ты иногда бываешь поразительно тупой. Твой муж тебя любит. Это увидит любой человек, даже если у него один глаз стеклянный. И, несмотря на то, что ты очень постаралась его оттолкнуть, он только что весь вечер просидел рядом с твоей кроватью перед тем, как понестись домой, чтобы там собрать вещи, которые могут тебе понадобиться. «Не надо мне ничего говорить», — она поднимает руку, пресекая мои возражения. «Он не должен ничего этого делать. Если ты от него откажешься и отпустишь имиджен... Ну, нет таблеток, которые могли бы вылечить такую глупость». Я даже не пытаюсь во второй раз улыбнуться. «Не уверена, что у меня есть силы хоть на что-нибудь, Пэм. По ощущениям, я могла бы проспать тысячу лет». «Ну, я не удивлена, учитывая, через что ты прошла». Она начинает говорить тише, хотя нас не может никто слышать. «Врачи объяснили, почему это случилось?» «Я качаю головой». и при одной мысли о случившемся у меня кровь начинает стучать в голове. Они запланировали какие-то анализы и обследования. Я хочу, чтобы ты знала, я всегда готова тебя поддержать. Пэмми мнёт пододеяльник в руке, и у меня создаётся впечатление, что она нервничает. Не уверена, что я когда-либо раньше видела, чтобы Пэмми нервничала. Я была на твоём месте. О боже, Пэмми. «Мне очень жаль. Почему ты мне никогда об этом не говорила?» Она пожимает плечами. «Не знаю. Наверное, просто не хотела тебя грузить. Ты была так далеко, жила своей идеальной жизнью в большом городе, у тебя была головокружительная карьера, идеальная квартира, а я не хотела вываливать на тебя всю фигню из моего маленького городка». «Сейчас это совсем не кажется фигнёй из маленького городка». Пэмми морщится. Проклятие, я не это имела в виду. У меня просто не получается нормально выражаться. Всё у тебя получается. Мне очень жаль, что ты посчитала, что не можешь всем со мной поделиться. Я делаю глубокий вдох. Может, сейчас как раз самое подходящее время, чтобы я рассказала тебе правду про мою идеальную жизнь. Я с отсутствующим видом дёргаю кусочек кожи у ногтя большого пальца. С моего последнего места работы я была вынуждена уйти, потому что на меня поступила жалоба. Это истинная причина. Мне предложили уйти самой до того, как меня уволят. Пэми внимательно смотрит на меня, а я не могу встретиться с ней взглядом. У меня от стыда горят щёки. Она молчит, и я продолжаю свой рассказ. Ко мне привели мальчика, Он был немного старше Элли. На самом деле ему только что исполнилось 12 лет. Его к нам перенаправили из больницы. У нас в клинике велась и благотворительная работа. Мальчик, я опять делаю глубокий вдох. Боже, я почти год не произносила его имя вслух. Даже во время расследования не могла заставить себя произнести его. Пэмми сжимает мою ногу. Ему только что исполнилось двенадцать. Его родители привели его ко мне, потому что он наносил себе увечья. Он был весь в синяках, и они заявили, что он бьёт себя по рукам, бьётся голенями о мебель, царапает сам себя и бьёт по лицу, если он разозлён или расстроен. Мы с ним долго работали, и я... У меня возникло ощущение, что я очень хорошо его знаю. Он был добрым, забавным, и очень умным для своих лет. Но во время всего периода нашей работы он ни разу не заговаривал про случаи членовредительства. Было ощущение, что он вообще не хочет затрагивать эту тему. Затем однажды он пришёл ко мне с рукой на перевязи и кистью в гипсе. Его мать заявила, что он бросился вниз с лестницы в припадке ярости, сломал запястье, и ещё у него трещина в кости в районе локтя. Когда я попросила его рассказать о случившемся, он пожал плечами и ответил, что не уверен в том, как всё получилось. Судя по виду, он нервничал. Я видела, что ему некомфортно из-за случившегося, но мне не хотелось спускать это на тормозах, как я обычно делала, когда спрашивала его о травмах и следах на теле. К тому времени у меня уже зародились подозрения, и мне хотелось, чтобы он их подтвердил. Поэтому я прямо спросила у него. «Ты сам наносишь себе увечья? Или это делает кто-то другой? Ты кого-то защищаешь?» Он не ответил мне сразу же, просто молча сидел за столом. Затем, после того, как прошла целая вечность, у него по щекам потекли слёзы. Я сказала ему, что бояться не нужно, и всё, что он говорит мне во время сеансов, останется между нами. Я это сказала, хотя знала, если увечья ему наносит кто-то другой... Мне придётся об этом сообщить. Я понимала, что вру ему. Но тогда, сидя в кабинете, глядя на печального маленького мальчика, мне хотелось только докопаться до правды. Поэтому я соврала. Я нарушила одно из моих собственных правил и соврала пациенту. Он ещё какое-то время сидел молча, а затем, наконец, кивнул. Это был совсем лёгкий кивок. И вот тогда... Я уже знала, что думала правильно. Я знала, что он кого-то защищает, вероятно, своих родителей, и знала, что в этом деле всё гораздо сложнее. Поэтому я поклялась, что помогу ему. И я именно это и собиралась сделать. Мы вместе прошлись по всем его травмам, и я подбадривала его, чтобы рассказал мне, как он на самом деле их получил. Мы вместе рисовали картинки — Отец толкает его, а он ударяется рукой о туалетный столик. Его мать стоит наверху лестницы, пока он катится по ступеням вниз. Мы подбирали к словам пары, то есть я спрашивала, какие ассоциации у него вызывает то или иное слово, и каждый раз, когда я произносила слова «опекун», «родитель», «воспитатель», «мать», он писал слова «страх», «обида», «боль», «непонимание». Через несколько сеансов я почувствовала, что у меня достаточно материала, чтобы идти к начальнику. Мы вместе прошлись по всем сеансам, прослушали пленки, проанализировали рисунки. Увидев и услышав те доказательства, которые видела и слышала я, начальник решил, что этого недостаточно для обращения в социальные службы. Он заявил, что я задавала наводящие вопросы, способствовала тому, чтобы мальчик давал те ответы, которые я хотела услышать. поощряла его за истории против родителей. Я пришла в ярость. Я однозначно верила в то, что мальчик говорил мне. Дело было не только в услышанном на сеансах и не в том, что можно увидеть на рисунках. Это ощущение сложилось в результате общения с ним. Это было интуитивное чувство, инстинктивное. Но подобное не доказать. Получалось только мое и его слово против родителей. Мой начальник и совет директоров решили, что против родителей не будет предпринято никаких действий. Мы не можем ничего сделать, если мальчик не решит сам на них пожаловаться. Я была раздражена, взбешена и одновременно была в замешательстве и недоумении. Мы же слышали столько историй про то, как детей забирали у родителей из-за одного синяка на ноге. А тут мальчик рассказывает про жестокое обращение с ним, и мое начальство собирается просто это игнорировать. Мне приказали оставить дело, а его родителям сказали, что им нужно найти другого психолога. Но я не могла оставить это дело. Я не могла оставить ребенка одного с этими людьми, зная, что они с ним творят, зная, что с ним может случиться, если я не стану ничего делать. И я пошла в полицию. Пэмми закрывает рот рукой, словно таким образом пытается не дать себе меня перебить. А я знаю, что если сейчас не расскажу всё до конца, то просто закрою рот и больше никогда не подниму эту тему. Но я хочу кому-то рассказать об этом. Поэтому продолжаю дальше, до того, как она успевает произнести хоть слово. Я показала им всё — рисунки, высказывания — Я провела много часов в маленькой серой комнате, перечисляя все травмы, которые получил мальчик, все нападки, все проявления жестокости в отношении ребёнка, всё, что, по моему мнению, сделали родители. Теперь я говорю быстрее. При этих воспоминаниях слёзы текут у меня по щекам. Я всё ещё вижу лицо мальчика. Оно стоит у меня перед глазами. Он был поставлен в тупик, считал себя преданным, когда полиция вместе со мной появилась у него дома. Полиция забрала родителей мальчика. Их допрашивали часами. Его тоже забрали. Но он ничего не сказал. Он отказался делать какие-то заявления против родителей. А когда ему дали прослушать записи, сделанные во время наших сеансов, заявил, что я заставляла его говорить эти вещи. Он говорил так, чтобы порадовать меня, потому что знал, я хочу услышать именно это. Он сказал, пока запись не велась, я заявила ему, что сам он такие увечья себе нанести не мог, в этом виноват кто-то другой. Он сказал, что я давила на него снова и снова, и в конце концов он просто согласился со мной, чтобы я отстала от него. Я вытираю тёплые слёзы со щёк и стряхиваю руку Пэмми, которую она опускает на моё плечо. Мне не нужна её жалость, мне нужно, чтобы она поняла». В конце концов, полиции пришлось отпустить родителей. Никаких доказательств не было. Без показаний мальчика у полиции ничего не было на родителей. Я ждала в дежурной части, в отделении полиции, на тот случай, если я им потребуюсь, если буду нужна мальчику. Я думала, что после такого испытания ему захочется с кем-то поговорить. Вместо этого мне пришлось встретиться с родителями. Когда они проходили мимо меня... Мама обнимала мальчика и прижимала его к себе покрепче. Перед тем, как выйти из отделения, она повернулась ко мне, стала дико орать, обвиняла в том, что я пытаюсь разрушить им жизнь и отобрать у них ребёнка. Она назвала меня лгуньей, сказала, что я запугивала и третировала их ребёнка, требовала, чтобы я оставила их в покое и больше никогда с ними не разговаривала. Мальчик на меня ни разу не взглянул. Я делаю глубокий вдох. Когда я вернулась на работу, меня к себе вызвал начальник. Он был в ярости из-за того, что я поступила не так, как хотели в клинике. Я раскрыла конфиденциальные записи без их разрешения. Сказал, что родители мальчика подали на меня жалобу. Будет проведено расследование. И если жалобу признают обоснованной, то клинику оштрафуют на значительную сумму. Родители заявили, что подают в суд, и добьются лишения лицензии, и не только моей, но и моего начальника. Единственным способом для клиники решить этот вопрос во внесудебном порядке — это мне самой оправдываться перед Генеральным медицинским советом. Я пришла в ужас от того, что дело станет публичным. Не из-за себя, из-за мальчика. Он был несовершеннолетним, значит, газеты не смогут упоминать его имя и фамилию. Но я боялась, что люди все равно узнают, о ком речь, и от этого его жизнь станет еще тяжелее. Поэтому я уволилась. Я ушла не только с той работы, но и вообще прекратила заниматься психологией. Я сказала начальнику, что «тихо уйду, не потребуется никакое длительное расследование, а к клинике не прилипнет дурная слава». Я умоляла дать мне рекомендации, чтобы я могла куда-то уехать и найти новую работу. Мой начальник согласился, но сказал, что рекомендательное письмо я получу только при том условии, что больше никогда не буду работать психологом. Я вздыхаю и продолжаю говорить дальше. Что было самое худшее во всём этом? Самое худшее состояло в том, что я продолжала считать, что была права. Я до сих пор уверена, что мы отправили этого мальчика к его родителям, зная, что они с ним сделали — какой урон ему нанесли. А я сама ничего сделать с этим не могла. После того, как я ушла с работы, то поехала к его дому. Я сидела перед ним в своей машине. Я хотела только удостовериться, что с ним всё в порядке. Но меня увидела его мать. Вероятно, она следила за мной больше часа, записывала на свой телефон, хотя я этого не знала, пока не приехала полиция. Мне сказали, что если я не прекращу «сталкинг» — они использовали именно это слово «сталкинг», семья будет настаивать на возбуждении дела против меня. Я должна прекратить звонить им домой, хотя я звонила всего раз или два, чтобы поговорить с мальчиком. Я больше не должна ему ничего писать. Я понятия не имела, что мать нашла записку, которую я передала через одного из одноклассников. Я умоляла его сказать правду, объясняла, что только тогда смогу ему помочь. Полиция позвонила Дэну, чтобы он за мной приехал, и я была вынуждена рассказать ему, что сделала. «О, Имаджин!» — выдыхает Пэмми. «И что он сказал?» «Дэн вел себя типично для него», — отвечаю я, как он возвращал меня к жизни, заботясь, как о больном ребенке. Он обо мне беспокоился, суетился вокруг, пытался заставить меня обратиться к врачу. Он вел себя как идеальный муж, при этом не понимая ничего. А чего ты ожидала? Как он мог понять, Имаджин? Ты ожидаешь, что он поймет причину твоего отчаянного желания спасти мальчика от жестокого обращения и пренебрежения, не зная, что никто не спас тебя? Все видели, какой была твоя мать, И никто ничего не сделал, черт побери, чтобы что-то изменить. Все потому, что ты знаешь, какая это жизнь, да? И ты прекрасно понимаешь, что происходит с этой маленькой девочкой. Ты отчаянно хочешь сделать для них то, чего никто не сделал для тебя. Но твое прошлое мешает тебе четко мыслить. Я хочу сказать, что все понимаю, на самом деле понимаю. И ты знаешь, что я люблю тебя как сестру. Но твой приход в школу, записки его друзьям, Пэмми качает головой. «Ты самый глупый, умный человек, которого я знаю». «Я издаю стон. Я знаю. Неужели ты думаешь, что я не знаю? После того, как я выключилась из всего этого, я четко увидела, как безумно себя вела. Я была так уверена. Я не сомневалась, что права». «Как и в случае с Элли», — мягко спрашивает Пэмми. «Я...» «Ты думаешь, что так глубоко погрузилась в это дело, потому что не смогла помочь тому маленькому мальчику?» «Может быть», — отвечаю я. «И что, если так? Это означает, что я не права? Одна ошибка означает, что я должна полностью отказаться от своих убеждений? Это означает, что тебе следует быть более осторожной», — советует Пэмми. «Это означает, что тебе не следует так увлекаться, что ты сходишь с ума». Это означает, что ты во второй раз не можешь рушить свою жизнь. А сейчас тебе угрожает именно эта опасность. Это еще не все. Раз уж я столько рассказала Пэмми, то должна признаться и в остальном. Я должна сказать ей истинную причину моей неуверенности. Рожать ли Дэну ребенка, которого он так хочет, или не рожать. Истинную причину моего возвращения в гонд при первой же подвернувшейся возможности. То, от чего именно я сбежала? А мальчики, про которого я тебе рассказала, писали все газеты. Это Каллум Олтерс. Упымя округляются глаза, и я понимаю, что она знает, о ком я говорю. Тот самый, который тот самый который совершил самоубийство после того, как его родителей ложно обвинили в жестоком обращении.